Глава вторая. Невынашивание беременности. Потеря беременности. Невынашивание беременности это потеря эмбриона или плода в сроки от зачатия до 37 недель. Привычное невынашивание беременности самопроизвольное её прерывание два раза подряд и более. Как всё просто и сложно одновременно. Ведь каждая такая ситуация это огромный физический и эмоциональный стресс. для любой женщины. И задача врача помочь пациентке разобраться с причинами случившегося, чтобы избежать повторений, объяснить план и логику действий по предотвращению подобных ситуаций в будущем, обсудить вопросы подготовки к беременности и возмояе лечения. После потери беременности рекомендуется до наступления следующей провести обследование, выяснить, какие факторы отрицательно повлияли на организм. и исключить их. Универсального идеального стандарта, шаблона, протокола обследования и лечения женщин с невынашиванием беременности не существует. А всё потому, что причин самопроизвольного прерывания беременности огромное количество. Подготовка к беременности. Первое полный отказ от курения и других вредных привычек. Второе разумное употребление кофеинсодержащих напитков. третье. Умеренная физическая активность. Четвёртое. Нормализация продолжительности сна, минимум 8 часов в сутки. Пятое. Сдача биохимического анализа крови для определения концентрации витаминов и микроэлементов. Восполнение дефицита путём принятия специальных препаратов или употребления продуктов с повышенным содержанием тех витаминов и микроэлементов, которые необходимы. Не редко даже при сбалансированном питании отмечается недостаток витаминов D, группы B, например, фолиевой кислоты, магния, железа, кальция, потому что дело не только в разнообразном рационе, но и в том, как ваш организм усваивает те или иные витамины и микроэлементы. 6. При наличии хронического заболевания посещение профильного врача-специалиста. подробное обсуждение с ним подготовки к беременности и его рекомендации по этому поводу. Седьмое посещение стоматолога, лечение зубов и заболеваний полости рта. Даже обычная кариозная полость источник инфекции. Подойдите к беременности с насколько это возможно прекрасным самочувствием и позитивным настроем. причины невынашивания беременности. Их можно объединить в шесть групп: патология матки, патология эмбриона плода, эндокринные нарушения, инфекции, иммунологические особенности, тромбофилическая патология. Прежде чем мы рассмотрим каждую из них, хотелось бы отметить следующие важные моменты. Во-первых, как правило, не бывает одной единственной причины самопроизвольного прерывания беременности. Обычно к этому приводит совместное действие группы патологий и проблем. То есть происходит фатальный сбой в физиологическом течении беременности. То, чего в норме не должно быть, даже если подобная ситуация завершится рождением жизнеспособного ребёнка преждевременные роды. Во-вторых, после потери беременности не требуется проходить все возможные обследования и на всякий случай сдавать ещё немного дополнительных анализов в придачу. как и принимать лекарство от всех возможных причин невынашивания, хотя увы врачи нередко предписывают именно такое лечение. В большинстве случаев это приведёт к повторению печальной ситуации. Для каждой пациентки, для каждого нового клинического случая должен быть разработан отдельный план обследования и лечения. И наконец, третий важный момент только командная работа врача и пациентки залог успеха. Какова же роль женщины? Помочь со anamnezом, подробно рассказать историю всех болезней и состояний, не только гинекологических, вспомнить все особенности реакции на диагностические процедуры и лекарства, результаты проведённых ранее анализов, наследственные склонности и заболевания, и, естественно, соблюдать все рекомендации по обследованию и подготовке к беременности. Патология матки. Матка самый главный орган беременности. Здесь происходит большая часть событий. Именно поэтому начнём с её патологии, которая приводит к невынашиванию. В связи с широчайшим распространением УЗИ, кажется, что каждая пациентка знает всё об особенностях строения своих внутренних органов. А знание, в свою очередь, даёт возможность предвидеть проблемы и значит избежать их. Однако более 15% всех потерь беременности связаны именно с патологией матки. Так какие же проблемы матки приводят к невынашиванию беременности? Врождённые аномалии развития. Двурогая, седловидная, однорогая матка, её удвоение, гипоплазия матки. Раньше такую форму патологии называли ещё и инфантильной маткой. Вариантов множество. Ещё во внутриутробный период развития организма девочки происходит сбой при формировании матки. Такой сбой не только делает сложным или невозможным растяжение этого органа во время роста эмбриона плода, но и сопровождается другими проблемами. Неправильно формируются сосуды, которые снабжают матку кровью, а в беременность на них к тому же возрастает нагрузка, нужно кормить растущий плод. Наблюдаются проблемы с эндометрием и миометрием. Нередко эти слои стенки матки имеют низкую чувствительность к прогестерону. В результате матка не реагирует должным образом на этот гормон, даже если его концентрации в крови достаточно. Миома матки. В случае этой патологии многое зависит от локализации миоматозных узлов. Их размеры, скорость роста до беременности и во время неё, нарушение питания узлов. Редко, когда во время беременности размер и состояние узла не меняются. Однако спрогнозировать рост миоматозного узла и исход беременности невозможно. Конечно же, не любой миоматозный узел приведёт к угрозе прерывания беременности и её потери. Наиболее опасные из них располагаются прямо под слизистой оболочкой полости матки субмукозные, и в толще стенки матки, деформируя при этом её полость интерстициальные с центрипетальным ростом. Во время беременности до да и до её наступления из-за нарушения питания миоматозного узла может произойти его некроз, разрушение, что в результате приведёт к серьёзному воспалению части стенки матки. Полипы эндометрия и синехии. Эти проблемы являются физическим препятствием для развития беременности. Также они могут говорить и об эндокринном сбое в организме, прогестероновой недостаточности. Внутренний слой матки крайне чувствителен ко многим процессам в организме. Как к физиологическим, изменение уровня гормонов в крови приводит к правильному созреванию эндометрия, так и к патологическим, воспаление в полости матки или соседних органах, аппендицит, перитонит причина формирования внутриматочных финехий. Истмико-цервикальная недостаточность. Это несостоятельность шейки матки врождённые особенности или травматические воздействия, расширение шейки матки для внутриматочных манипуляций, персистенция инфекций, недостаточность прогестерона, избыток мужских половых гормонов, гиперандрогения это те состояния, которые во время беременности приводят к укорочению шейки матки и её размягчению. Внутренний зев шейки матки и весь цервикальный канал начинают раскрываться. Через них провисает оболочка плодного пузыря, Сверху на нижний полюс плодного пузыря давят воды и сам плод. Снизу условно патогенная флора влагалища, стафилококки, стрептококки и так далее, инфицирует плодные оболочки. Начинается воспаление, и эти два процесса приводят к разрыву оболочки плодного пузыря и потере беременности. Измерить длину шейки матки и определить, есть ли истмико-цервикальная недостаточность, позволяет цервикометрия. Во время беременности она выполняется вагинальным доступом. В норме длина шейки матки до 50 мм. Если ко цервикальной недостаточностью считается укорочение шейки матки до 26 мм и менее. Диагностика и лечение. Традиционно под диагностикой подразумевают ультразвуковое исследование органов малого таза. Процедура эта быстрая, удобная, не требующая специальной подготовки, безболезненная, доступная повсеместно и главное высокоинформативная. Но для точной диагностики внутриматочной патологии её бывает недостаточно. Для оценки состояния полости матки с возможностью в случае необходимости сразу же провести хирургическую операцию идеально подходит гистероскопия. При этой гинекологической процедуре полость матки через ее шейку вводят зонт с камерой и светодиодами. Через оптоволоконные кабели изображение транслируется на экран с двадцатикратным увеличением, что позволяет в мельчайших подробностях рассмотреть полость матки, все ее стенки, маточные углы, оценить состояние эндометрия, обнаружить все синехи в полости матки и плохо визуализируемые при УЗИ полипы. Все данные могут быть записаны и использованы в дальнейших консультациях, то есть в Повторять процедуру не потребуется. В случае проведения процедуры только с диагностической целью, офисная гистероскопия, можно обойтись и без внутривенного наркоза. Используется местное обезболивание, так как диагностическая гистероскопия возможна и без расширения шейки матки. При обнаружении маточной патологии, полипов, миоматозных узлов, спаечных тяжей, можно одномоментно выполнить хирургическую операцию. В таком случае процедура проводится под кратковременным внутривенным наркозом. Также можно сделать биопсию эндометрия вне патологических очагов для дальнейшего его гистологического изучения. В моей практике встречаются пациентки, которым только благодаря гистероскопии установили точный диагноз и провели грамотное лечение. При этом все УЗИ, выполненные этим женщинам, проблем не обнаруживали. Современная хирургия стремится быть максимально щадящей и менее травматичной для пациента. Лапароскопия, как нельзя лучше отвечает этим требованиям. Как малоинвазивный способ, эта процедура может проводиться как с диагностической, так и с лечебной целью. Она представляет собой оперативное вмешательство, которое осуществляется через микроразрезы на передней брюшной стенке. Выполняется лапароскопия с помощью специального эндоскопического оборудования с оптической системой со светительным прибором. Используется эндотрахеальный наркоз, возможно комбинирование с внутривенным обезболиванием. Весь диагностический и хирургический процесс хирургическая бригада может наблюдать на экранах мониторов и одновременно записывать. Помощь уникальных микроинструментов можно разрешить многие гинекологические проблемы, мешающие зачатию и вынашиванию беременности. По сравнению с полостной операцией, когда делается один большой разрез, через который и проводится хирургическое лечение, лапароскопия имеет ряд преимуществ. Во-первых, и это самое главное, незначительное травмирование тканей и, как следствие, сокращение времени восстановления пациента после операции. Во-вторых, менее вероятному возникновению таких осложнений, как спайки, инфицирование, расхождение швов. В настоящее время большинство хирургических вмешательств в гинекологии осуществляется лапароскопическим доступом. При сочетании внутриматочной патологии, полипов, синехии и гинекологической патологии органов малого таза, миомы, киста яичника, эндометриоз Хирургическое лечение и диагностику, если есть необходимость, рационально проводить одновременно с оказанием одного анестезиологического пособия под одним наркозом. Патология эмбриона, плода. Как правило, это связано с хромосомными или геномными нарушениями у самого эмбриона, плода. Эти нарушения могут быть следствием поломок половых клеток родителей. В процессе созревания яйцеклетки или формирования зрелых сперматозоидов могут образовываться клетки с утраченной или лишней хромосомой. Но вот такие нарушения могут произойти и при слиянии абсолютно здоровых половых клеток. Почему так получается, до сих пор не ясно. Предположительно, это может быть из-за наличия у матери или отца генов, предрасполагающих к нерасхождению хромосом в процессе формирования половых клеток. Мы знаем много случаев рождения детей с синдромом Дауна, Шерешевского-Тёрнера и так далее. Но по мнению многих учёных, занимающихся этой проблемой, 95% подобных мутаций приводит к гибели эмбриона, плода на разных стадиях его развития. У здорового человека 46 хромосом, 23 пары. Каждая хромосома это две молекулы ДНК. Самое частое нарушение, приводящее к потере беременности изменение числа хромосом. в паре не две, а три хромосомы. Синдром Дауна три хромосомы в 21-й паре. Синдром Потау три хромосомы в 13-й паре и так далее. Хромосома одна без пары. В 23-й паре только одна хромосома. Синдром Ширашевского-Тёрнера и так далее. Наблюдаются также нарушения структуры хромосом: потеря части участка, перемещение одного участка хромосомы в другую хромосому, удвоение участка хромосомы. вариантов огромное количество. Диагностика. Ответы на многие вопросы при неразвивающейся беременности даёт цитогенетическое исследование хориона. Хорион представляет собой ворсинчатую оболочку плодного яйца, которая к 16-17 неделе беременности трансформируется в полноценную плаценту. Хромосомный набор хориона, как и плодных оболочек, соответствует хромосомному набору эмбриона. Поэтому генетическое исследование ворсин хориона может выявить хромосомные нарушения, ставшие причиной неразвивающейся беременности. После прерывания неразвивающейся беременности материал, часть хориона, в стерильном пластиковом контейнере, наполненном физиологическим раствором, раствор хлорида натрия 0,9% в течение 6 часов доставляется в лабораторию. Считаю эту процедуру обязательной при привычном невынашивании беременности. Одной из наиболее часто проводимых исследований при выявлении беременности исследование кариотипа, хромосомного набора родителей. Для анализа производится забор венозной крови, из которой отбираются лимфоциты в фазе деления. Однако стоит помнить, что этот анализ никак не отражает процесс деления и созревания половых клеток. При выявлении хромосомных нарушений в лимфоцитах подобные процессы возможны и в половых клетках. Но нормальный хромосомный набор лимфоцитов, в свою очередь, не исключает генетических поломок в яйцеклетках и сперматозоидах. В стандарт ведения всех беременных женщин в России входит обязательное обследование, скрининг на возможные врожденные патологии плода. Выполняется оно два раза – в срок 11-13 недель и 18-21 неделя. При подозрении на наличие у плода подобного рода отклонений возможно проведение инвазивной дополнительной диагностики. Она заключается в получении биологического материала плода, ворсин хориона, околоплодных вод, крови плода инвазивным способом. Длинной иглой прокалывают стенку матки и забирают генетический материал для анализа. Затем исследуют хромосомный набор плода из полученного образца ткани. Существенный минус этого способа диагностики состояния плода увеличение риска самопроизвольного прерывания беременности. В последнее время очень популярной становится неинвазивная диагностика хромосомных патологий плода анализ крови НИПТ. С девятой недели беременности в кровоток матери в крайне малом количестве проникают клетки крови плода. Неинвазивная диагностика основана на их отделении от клеток крови матери и последующем анализе ДНК плода. Для женщины эта процедура заключается в банальном заборе крови из вены, а для плода она вообще проходит незаметно. Минус этого способа диагностики стоимость. Лечение. На современном этапе развития медицины переписать генетический код эмбриона, впрочем, как и взрослого человека, невозможно. При неоднократном выявлении хромосомных отклонений у эмбриона и привычном невынашивании беременности стоит проконсультироваться с репродуктологом на предмет экстракорпорального оплодотворения и получения большого количества эмбрионов с последующей их преимплантационной генетической диагностикой. Зародыши с неизлечимыми заболеваниями в дальнейшем не рекомендуются к переносу в полость матки. После переноса в полость матки эмбриона без генетических отклонений в 90% случаях при соответствующей поддержке разовётся нормальная беременность. Если же генетические аномалии выявляются у зародышей в 100% случаев, можно рассмотреть вопрос об использовании донорских половых клеток, как яйцеклеток, так и сперматозоидов. Гормональные нарушения. Беременность процесс полностью зависящий от гормонов. Собственно, все предшествовавшие ей гормональные процессы и происходят только для того, чтобы однажды случилась овуляция и оплодотворение яйцеклетки с последующим развитием нормальной беременности. После ее наступления в организме женщины происходят кардинальные гормональные изменения. Вообще все процессы в женском организме происходят из-за изменения концентрации гормонов и их соотношения друг с другом, скорости нарастания и снижения, соответствия или несоответствия норме, И логично, что при таком огромном количестве связанных друг с другом сложных биохимических процессов, даже незначительные изменения могут привести к серьёзным сбоям в нормальном течении беременности. Прежде чем перейдём к эндокринным причинам невынашивания, познакомимся вкратце с главными гормонами беременности. Хрионический гонадотропин человека, ХГЧ, тот самый гормон, с которого всё и начинается. Гормон-вестник Как только оплодотворённая яйцеклетка прикрепляется к стенке матки, в этом месте начинает формироваться новый уникальный орган хорион, будущая плацента. Он представляет собой ворсинки, соединяющиеся с кровеносными сосудами матки. Именно в нём и в этот момент начинает синтезироваться ХГЧ. Появление этого гормона в крови или моче на этом основан домашний экспресс-тест на беременность, и ознаменовывает начало беременности. Уровень ХГЧ при нормальной беременности удваивается каждые 2 дня. По этому показателю в первое время, когда УЗИ ещё толком ничего не говорит, можно судить о благополучном развитии беременности. Чем больше срок, тем выше уровень хорионического гонадотропина. Максимальное значение он достигнет к 8-10 неделе беременности, а затем начинает постепенно снижаться. ХГЧ с током крови разносится по всему организму, оповещая эндокринную систему о необходимых изменениях в её работе. Также этот гормон поддерживает жёлтое тело, эндокринный орган, который сформировался на месте выхода яйцеклетки из яичника. Если беременность не наступает, жёлтое тело угасает за 2 недели. Уровень гормонов, которые оно вырабатывает, снижается и начинается менструация. При наступлении беременности жёлтое тело продолжает существовать, а уровень гормонов, поддерживающих статус беременности, увеличивается. Попав в главный эндокринный орган нашего организма гипофиз, ХГЧ передаёт через него всем эндокринным органам сигнал о наступившей беременности и грядущих переменах. Прогестерон гормон сохраняющий беременность. Вырабатывается жёлтым телом Синтез прогестерона начинается ещё до наступления беременности. На этом этапе главная его задача подготовить эндометрий к беременности. При её наступлении количество задач этого гормона кратно увеличивается. Нарастающий уровень прогестерона не даёт отторгнуться эндометрию и начаться менструации. Расслабляет гладкую мускулатуру матки, способствует её беспрепятственному растяжению растущим плодом, сгущению слизистой цервикального канала. что мешает проникновению инфекционных агентов к плоду. Готовит молочные железы к будущей лактации, воздействует на иммунную систему таким образом, чтобы она не заметила плод, ведь он на 50% генетически чужеродный объект. Также отмечается влияние и на нервную систему будущей мамы. Лёгкий седативный эффект, сонливость, вялость. Эстрогены, гормоны роста, В начале вырабатываются в жёлтом теле, а после в плаценте. В первую фазу менструального цикла способствуют нарастанию эндометрия после менструации, а при наступлении беременности росту и развитию плода и продолжают изменять организм женщины. Содействуют увеличению скорости деления клеток на ранних этапах развития эмбриона. Снижение уровня эстриола служит маркером нарушения формирования плода и плаценты. Также эстрогены влияют на подготовку молочных желёз и матки к родам. Плацентарный лактоген. По названию понятно, что синтезируется этот гормон в плаценте. Его главная задача обеспечить поступление всех необходимых для построения нового организма веществ. Он таким образом меняет метаболизм беременной женщины, что из вновь поступивших аминокислот не синтезируются новые белки для её организма, а поддерживается их повышенный уровень в крови для достаточного снабжения ими плода. Глюкоза не распадается, а также поддерживается её постоянный и более высокий уровень в крови для питания плода и так далее. Кроме того, плацентарный лактаген участвует в синтезе прогестерона, подготовке молочных желёз к лактации и подавлению негативного иммунного ответа женского организма на белки плода. Пролактин вырабатывается в гипофизе. Его задача подготовить организм плода и женщины к родам. Он регулирует объём околоплодных вод, готовит лёгкие ребёнка к первому вздоху, участвует в синтезе сурфактанта вещества, покрывающего лёгкие изнутри и способствующего их полному и правильному раскрытию при первом вздохе. молочные железы к лактации и, главное, повышает порог болевой чувствительности перед родами. Тиреотропный гормон ТТГ. Название гормона указывает на близость к щитовидной железе, которая на латинском звучит как гляндула тиреидеа. Так оно и есть, однако вырабатывается ТТГ в гипофизе. Он играет важную роль в работе щитовидной железы, отвечает за уровень её гормонов: трийодтиронина Т3 и тироксина Т4. Регулирует метаболизм во всём организме. Участвует в насыщении щитовидки йодом. Во время беременности уровень ТТГ в крови часто повышается, поэтому врачи рекомендуют беременным женщинам постоянно следить за этим показателем. При повышенном уровне ТТГ в крови показана консультация и динамическое наблюдение эндокринолога. Тироксин гормон щитовидной железы. Его концентрация по сравнению с другими гормонами меняется не так значительно, но он играет очень важную роль в развитии нервной системы и внутренних органов плода. Снижение уровня тироксина на ранних сроках беременности может привести к формированию аномалий развития центральной нервной системы плода. А повышение его концентрации увеличивает риск самопроизвольного прерывания беременности. Ну а теперь пришло время узнать эндокринные причины невынашивания беременности. Вот наиболее часто встречающиеся из них. Недостаточность лютеиновой фазы. Это патология, при которой нарушается функция жёлтого тела. Причины этого явления могут быть самыми разнообразными и требуют тщательного разностороннего изучения. Это может быть сбой синтеза одного или нескольких гормонов на этапе формирования желтого тела, поражение рецепторов эндометрии и, как следствие, отсутствие эффекта от воздействия на него гормонов, даже если их достаточно в крови и синтез не нарушен, хроническое воспаление в полости матки. Гиперандрогения – избыточная секреция или высокая активность мужских половых гормонов. Оба явления приводят к нарушению правильного формирования фолликула и яйцеклетки. Мужские половые гормоны являются предшественниками женских половых гормонов эстрогенов. Сахарный диабет. Нарушение обмена углеводов из-за нарушения секреции инсулина в поджелудочной железе и или снижения чувствительности к нему тканей организма. При этом возрастает вероятность возникновения сосудистых осложнений, которые могут привести к невынашиванию беременности, гистоза, ишемии тканей. инфицирование плода и плодных оболочек. Патология щитовидной железы, связана с уровнем тироксина в крови. Диагностика. Традиционно она предполагает определение уровня гормонов в крови. Однако такой метод не всегда эффективен. Например, большое количество исследований по определению уровня прогестерона у женщин с невынашиванием беременности в анамнезе показало, что диагностика недостаточности лютеиновой фазы по уровню прогестерона менее информативна, чем морфологическое исследование эндометрия. Это объяснимо тем, что причин развития этого нарушения несколько, и они не всегда связаны с уровнем гормонов в крови. Однократного определения уровня гормонов при подготовке к беременности недостаточно. Чтобы иметь точное представление о концентрации гормонов и её динамике во время менструального цикла, нужно провести серию исследований крови в разные фазы цикла. Также разумно будет оценить состояние эндометрия. Один из неинвазивных и информативных способов определения состояния эндометрия исследование материала, полученного при аспирации, всасывании содержимого полости матки. С помощью мягкого пластикового катетера, введённого в полость матки через цервикальный канал без его расширения и шприца, создающего отрицательное давление, из полости матки берут небольшое количество клеток, которые далее отправляются на цитологическое исследование. Эта процедура безопасна и безболезненна. Также для диагностики состояния эндометрия делают биопсию. Это малоинвазивная, но всё-таки хирургическая процедура. Она представляет собой забор ткани эндометрия и последующее её исследование. Какой способ диагностики в каком случае предпочтительнее, решает лечащий врач. Лечение подразумевает не только нормализацию концентрации гормонов в крови с помощью лекарственных препаратов. Также задача лечащего врача выяснить причину сбоя синтеза гормонов. Нередко такой серьёзный, многогранный и сложно зависимый процесс, как синтез какого-либо гормона, может нарушиться по совершенно простой причине: хроническое нарушение режима и длительности сна, изменение образа жизни, режима и особенности питания, и, как следствие, резкий набор или снижение веса, смена климата и места постоянного проживания. Назначая гормональные препараты на этапе подготовки к беременности, врач должен руководствоваться следующим принципом: При наименьшей дозе стараться добиться наибольшего эффекта. Доза должна быть достаточной, чтобы устранить проблему, но не стоит забывать и о возможных осложнениях при передозировке. Многие гормоны на этапе синтеза, точки приложения, метаболизма связаны с другими гормонами. Как результат, искусственное чрезмерное повышение концентрации одного гормона автоматически влияет на концентрацию других. При применении гормональных препаратов к беременным женщинам необходимо помнить, что все эти лекарства с лёгкостью проходят через хорион и плаценту и могут воздействовать на развитие плода. Инфекции. Инфекционным заболеваниям репродуктивной системы принадлежит одно из лидирующих мест среди причин невынашивания. Видовой спектр возбудителей чрезвычайно высок. Рассмотрим влияние вирусных и бактериальных инфекций. на беременности. Вирусные инфекции имеют чрезвычайно высокое сродство к эмбриональной ткани. При формировании патологического процесса при вирусной инфекции большое значение имеет срок беременности. Чем меньше срок, тем выше вероятность возникновения серьёзных пороков развития плода и прерывания беременности. Инфицирование плода на позднем сроке, как правило, не приводит к появлению серьёзных аномалий его развития. Помните, Плацента проницаема для всех вирусов на любом сроке беременности. Из вирусных инфекций наиболее часто у беременных бывают ОРВИ и грипп. Высокую опасность представляет краснуха. Даже люди, далекие от медицины и вопросов беременности, знают о ее последствиях для плода. Не менее коварная роль и у кори, гепатитов, вирусного паротита. Однако, когда мы говорим о привычном невынашивании беременности, наиболее актуальна бессимптомная хроническая вирусная инфекция. Нет ярких клинических проявлений, нет своевременной точной диагностики и лечения. Даже при отсутствии прямого повреждающего воздействия вируса на плод отмечается нарушение репродуктивной системы женщины, хроническое воспаление. К тому же, многие вирусы обладают иммуносупрессивным действием, снижают иммунитет человека. Формируется порочный круг. Из-за отсутствия специфических симптомов болезнь сложно диагностировать на ранних стадиях. она начинает прогрессировать, иммунитет снижается, и как следствие, лечение начинается поздно или уже невозможно. Всё это относится к цитомегаловирусной инфекции, вирусу простого герпеса, эпштейна-бар, энтеровирусным инфекциям. Не менее важную роль в невынашивании беременности играют бактериальные инфекции и бактериально-вирусные ассоциации. Как правило, невынашивание ассоциируется с такими бактериальными инфекциями, как хламидиоз, уреоплазмоз и микоплазмоз, гонорея. Однако сейчас большое значение в этом процессе приобрела условно патогенная флора: стафилококки, стрептококки, строгие анаэробы, гарднерелла. Бактериальный вагиноз, вагинальный дисбиоз это инфекционный невоспалительный синдром, характеризующийся снижением норма флоры влагалища, лактобактерии и бифидобактерии или её замены на полимикробные ассоциации. Это состояние может длительное время протекать абсолютно бессимптомно и не беспокоить женщину. Но как только у этих микроорганизмов появляется шанс колонизировать новую нишу матку, очередное внутриматочное вмешательство и смекоцервикальная недостаточность, маточное кровотечение, их поведение заметно меняется в сторону агрессии и начинается неспецифический воспалительный процесс. Принципы действия бактериальных инфекций на организм похожи. Поэтому не будем останавливаться подробно на каждый из них. Помните, инфекция во время беременности часто отличается сглаженными, неяркими, стёртыми симптомами и редко становится причиной тяжёлых нарушений здоровья женщины, а для плода, наоборот, очень опасно и приводит к серьёзным поражениям его жизненно важных органов. Поэтому полную диагностику и необходимое лечение лучше провести до наступления планируемой беременности. Диагностика При подозрении на инфекционные причины невынашивания беременности требуется провести следующие исследования для полной оценки инфекционного статуса. Бактериологическое исследование. Анализ позволяет определить состав микроорганизмов, населяющих конкретную полость, и их чувствительность к антибиотикам и противогрибковым препаратам: нечувствительный, слабочувствительный или высокочувствительный. Стерильными мягкими пластиковыми шпателями собираются выделения из цервикального канала и помещаются в питательную среду. В некоторых случаях имеет смысл выполнить забор материала ещё и из полости матки аспират из полости матки. Далее всё это отправляется в лабораторию на исследования. ПЦР-диагностика. Полимеразная цепная реакция. Этот метод позволяет обнаружить в цервикальном канале вирус простого герпеса, цитомегаловирус, микоплазмы, уреаплазмы, хламидии. Принцип тот же: забор материала из цервикального канала специальным пластиковым катетером. Определение в крови антител к вирусам иммуноглобулинов G и M. Этим способом можно провести диагностику любой вирусной инфекции. Лечение В случае выявления бактериальной инфекции при привычном невынашивании беременности показана индивидуально подобранная антибактериальная терапия с обязательной десенсибилизирующей и антигрибковой профилактикой и последующим курсом восстановления нормальной флоры. Длительность лечения любой бактериальной инфекции не менее 7 дней. В связи с большой ролью вирусной инфекции в невынашивании Помимо противовирусной терапии, рекомендуется внутривенное введение человеческого иммуноглобулина. Если проведение противовирусной терапии опасно для плода, особенно в первом триместре, то применение иммуноглобулина безопасно на любом сроке беременности. Нарушение иммунитета. Наша иммунная система это армия, стоящая на защите нашего организма от всего чужого, в том числе своих дефектных клеток. а значит, по ее мнению, опасного. Это могут быть вирус, бактерия, чужеродный белок, своя мутировавшая клетка, предшественник онкопроцесса. Все чужое отторгается, изгоняется, уничтожается. Эмбрион получает 50% генетической информации от отца и 50% от матери. То есть для материнского организма он на 50% чужеродный объект. Чтобы иммунная система матери не уничтожила его, Во время беременности с ней происходят серьёзные изменения. Включается механизм её подавления. Сказать, иммунитет снижается, будет не совсем правильно. Точнее, охарактеризовать этот процесс можно так: во время беременности происходят уникальные изменения иммунного статуса, сопровождающиеся снижением активности одних процессов и активацией других. А именно в организме женщины синтезируются антитела-протекторы, защитные блокирующие антитела, которые, связываясь с отцовскими HLA-генами, зародыша защищают его от иммунной системы матери и способствуют сохранению беременности. Учёные, занимающиеся вопросами иммунологии беременности, называют этот процесс иммунологический парадокс. При совпадении HLA-генов партнёров иммунная система матери воспримет клетки эмбриона как свои и, как следствие, не запустит защитные механизмы для его охраны. как свои, но с дефектами, а любые клетки с нарушениями подлежат уничтожению. Поэтому чем больше совпадений аллелей HLA генов у партнёров, тем выше риск самопроизвольного прерывания беременности. Если у родителей совпадают четыре гена HLA и более, то защитных антител производится значительно меньше или они не образуются вовсе. Диагностика Чтобы узнать, сколько HLA генов у вас с партнёром совпадают, необходимо пройти HLA типирование. Лечение подразумевает воздействие на иммунную систему. Выделяют пассивную и активную иммунизацию. При активной иммунизации женщине вводят концентрат лимфоцитов партнёра. Эта процедура проводится неоднократно до и в начале беременности. Организм женщины постепенно учится узнавать клетки партнёра. Пассивная иммунизация выполняется препаратами человеческого иммуноглобулина. Начинают эту терапию также до зачатия. Нарушение свёртываемости крови. При наступлении беременности свёртывающая система крови женщины тут же начинает готовиться к родам. Идёт увеличение факторов свёртывания. Организм готовится к возможной предстоящей кровопотере после родов, и кровь сгущается. Во время беременности объём крови кратно увеличивается. Ведь это залог благополучного внутриутробного развития плода и гарант получения им всего необходимого. После родов матка не сокращается до изначальных размеров это невозможно, а чем больше орган, тем больше кровопотери из него. Плацентарная площадка же фактически скальпированная рана, то есть имеются все условия для кровотечения, но этого не происходит. Природа тысячелетиями совершенствовала этот процесс. Огромное количество механизмов включается до, во время и после родов для минимизации кровопотери во время родов разрешений. Что же касается свёртывающей системы крови, то происходит каскадная активация различных факторов извенья в системы гемостаза. Но если на этот физиологический процесс накладываются некоторые патологические особенности организма, то происходит сбой, который приводит к образованию микросгустков. Они столь малы, что невозможно как-либо почувствовать их присутствие. Если противосвёртывание справляется своими силами, то беременная женщина может не ощущать эти процессы и вследствие этого не жаловаться. Эта патологическая склонность крови к тромбообразованию называется тромбофилией. Она не имеет специфической симптоматики, которая бы помогла обнаружить её. В результате человек, а её в равной степени страдают и мужчины, и женщины, долгие годы может иметь эту патологию и даже не подозревать об этом. Образовавшиеся микросгустки растворяются в той или иной степени, формируя атеросклероз сосудов. При беременности с нарушением баланса в сторону тромбофилии, сосуды маленького диаметра, капилляры перекрываются, и движение крови по ним затрудняется. Это приводит к ухудшению доставки кислорода и питательных веществ к плаценте и, соответственно, к эмбриону, плоду. Такое патологическое состояние называется ишемия. Его возникновение в головном мозге приводит к инсульту, в сердце к инфаркту, в лёгких к тромбоэмболии, в плаценте к преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты. Все эти жизненно важные органы, как и плацента, имеют хорошую капиллярную сеть и физиологически очень чувствительны к дефициту кислорода и питательных веществ. Но они также имеют сложную многоступенчатую систему защиты от гипоксических (дефицит кислорода) и гипотрофических (дефицит питательных веществ) процессов. И хотя вероятность инсульта или тромбоэмболии во время беременности повышается, кратно чаще мы наблюдаем сбой, приводящий к потере беременности. нет беременности, нет накопления факторов свёртывания, нет рисков тромбоза и потери жизни матери. В чём же причина этих нарушений? Ведь беременность это только провоцирующий фактор. Причины три: наследственная и иммунная тромбофилия, приобретённые нарушения и воздействие на организм тромбогенных факторов. Наследственная тромбофилия представляет собой предрасположенность к тромбозу из-за генетических особенностей. мутаций, полиморфизмов, как свёртывающие, так и противосвёртывающие системы крови. На данный момент известно около 600 таких поломок. Есть поломки крайне опасные, при них высок тромбогенный риск. У их обладателей очень часто наблюдаются инсульты, инфаркты, тромбозы в молодом возрасте, невынашивание беременности. К таким поломкам относятся мутация фактора 2 протромбин G20210A, мутация фактора 5 Лейден. Встречаются они редко. Носителями этой генетической особенности являются 2-7% людей. Наследуется аутосомно доминантно. Даже если такая мутация передалась только от одного из родителей, характерные для неё изменения будут в организме ребёнка. Есть поломки, при которых тромбогенный риск средний. GPIA – мутация в генеофиброногена, и низкий плат – PAI1. В любом случае многое зависит от комбинаций нарушений. Выделяют гомозиготное носительство, генетическая поломка, мутация, полиморфизм, досталось от обоих родителей, и гетерозиготное – от одного родителя. Приобретенное нарушение – это антифосфолипидный синдром и гипергомоцистеинемия. Антифосфолипидный синдром поломка иммунитета, когда собственные фосфолипиды, кирпичики в клеточных стенках всех тканей организма, воспринимаются иммунной системой как чужеродный объект, и к ним вырабатываются антитела. Это аутоиммунный процесс, то есть проявление агрессии со стороны иммунной системы организма по отношению к его клеткам и тканям. Причины возникновения аутоиммунного процесса до конца не известны. На сегодня существует около 20 теорий формирования этого патологического состояния. Повышение концентрации антифосфолипидных антител приводит к слипанию тромбоцитов, нарушениям в сосудистой стенке, закупорке сосудов разного диаметра тромбами, нарушениям работы противосвёртывающей системы крови. Гипергомоцистеинемия сопровождается повышением уровня гомоцистеина в крови, что в свою очередь ведёт к возникновению проблем с нормальной работой эндотелия. внутреннего слоя сосудов. Нарушению функции тромбоцитов и их слипанию, уровень гомоцистеина имеет обратно пропорциональную связь с уровнем фолиевой кислоты. Чем выше концентрация гомоцистеина, тем ниже содержание фолиевой кислоты в организме и наоборот. Причины гипергомоцистеинемии могут быть генетические поломки, полиморфизмы MTHFR, MTR, MTRR, MTRRР Они приводят к нарушению метаболизма фолиевой кислоты, поступившей в организм с пищей. Также это патологическое состояние может вызвать приём таких лекарственных препаратов, как метотрексат, антагонист фолиевой кислоты, противосудорожные препараты, некоторые виды оральных гормональных контрацептивов. Повышению уровня гомоцистеина в крови способствуют некоторые привычки и образ жизни человека: употребление большого количества кофе, курение и так далее. Под воздействием на организм тромбогенных факторов традиционно подразумевают прием лекарственных препаратов и хирургические манипуляции, приводящие к активации внутрисосудистого свертывания крови. И это действительно так. В ежедневной практике акушер-гинеколог использует лекарства, повышающие риск развития тромбоза и тромбоэмболии. Это все эстроген, содержащие препараты. Комбинированные оральные контрацептивы, чистые эстрогены, Ещё одна группа лекарств, активизирующих и провоцирующих внутрисосудистое свёртывание крови, препараты для стимуляции овуляции. Они используются в протоколах пациенток при применении вспомогательных репродуктивных технологий: ЭКО, стимуляция овуляции и так далее. Вот почему очень многие клиники, занимающиеся ВРТ, еще до вступления в протокол обследуют пациенток на тромбофилическую патологию и проводят профилактику тромбоэмболических осложнений во время выполнения ВРТ. Любая операция, и мини-доступом, и лапароскопическая, может активизировать тромбообразование. В настоящий момент, учитывая индивидуальную степень риска для каждого пациента, после хирургических манипуляций проводят профилактику тромботических осложнений. Помимо этого, тромбогенными факторами могут выступать привычки, образ жизни и состояние самого человека. Доказана чёткая связь курения и тромбоза, а малоподвижный образ жизни, гиподинамия и лишний вес мощные провоцирующие факторы для тромботических осложнений. Диагностика Любой план обследования, направленный на поиск тромбофилической патологии, должен начинаться со сбора анамнеза. Особое внимание стоит обращать на наследственную предрасположенность: инсульты, инфаркты, тромбозы у близких родственников, особенно в молодом возрасте. Также важную роль играют особенности акушерского анамнеза матери и родных сестёр. Привычное невынашивание беременности, рождение детей с признаками гипоксии, нехватки кислорода. гипотрофии, недостаточности поступления питательных веществ, кровотечения при родах и в послеродовом периоде. Всё это может свидетельствовать о наследственном характере тромбофилии. И естественное наличие таких проблем тромбозов невынашивания беременности у пациентки повод для обследования на тромбофилическую патологию. Клинические проявления антифосфолипидного синдрома АФС не носят чёткого системного характера. И их список столь разнообразен, что не имеет смысла перечислять все возможные варианты. Хотелось бы только обратить внимание на то, что любые неясные, непонятные, казалось бы, совсем не связанные друг с другом симптомы могут быть следствием АИФС: от алопеции и полного выпадения волос, до мраморного рисунка кожи, от кратковременной амнезии, потеря памяти, до суставных болей, от частой мигрени, головные боли, до неподдающегося терапии дерматита. Все это симптомы АФС, не связанные с тромбозом и инфарктом, но они могут помочь поставить точный диагноз. При выявлении в анамнезе проблем формирования центральной нервной системы у плода при предыдущих беременностях логично заподозрить гипергомоцистеинемию. Дефицит фолиевой кислоты во время беременности, как известно, приводит к возникновению пороков развития плода. Следующий этап обследования – лабораторная диагностика тромбофилии. Она подразумевает исследование крови на наследственную тромбофилию, наличие антител к фосфолипидам и кофактором фосфолипидов, анексину V, B2 глобопротеину, протромбину, определение уровня гомоцистеина. У пациенток с невынашиванием беременности обязательно нужно исследовать, как функционирует свёртывающая система крови. Насколько все физиологические и патологические процессы скомпенсированы? Традиционно проводимая коагулограмма в этом случае неэффективна. Она отражает возможные риски кровотечения, но для оценки тромбофилического статуса вообще неинформативна. В исследовании системы гемостаза на наличие тромбофилии рекомендую включить: определение уровня антитромбина 3, фибриногена, протеина С и S, проведение глобального теста системы протеина С, пару тестов: протромбиновый индекс, тромбиновое время. Определение количества и функции тромбоцитов, тромбоэластографию или пьезоэластографию, проведение пробы на наличие волчаночного антикоагулянта, исследование молекулярных маркеров тромбоцитопении, D-димер, РКМФ, ФМ и так далее. Лечение. Основная терапия тромбофилических состояний заключается в применении антикоагулянтов, низкомолекулярного гепарина. Эта группа препаратов обладает двумя наиболее важнейшими особенностями для акушерской практики. Во-первых, низкомолекулярный гепарин не разжижает кровь, как думают некоторые. Он не дает образовываться новым сгусткам на одной из самых высоких ступенек их формирования. Во-вторых, препарат не проникает через плаценту к плоду, то есть никак не влияет на его формирование ни в один из периодов. Есть, увы, и минус. Эта группа препаратов существует только в форме инъекций. Будем надеяться, появятся и таблетированные формы. Обычно продаются в виде шприцев с готовым раствором для самостоятельного применения. По опыту моих пациенток, его введение не вызывает трудностей. Вводится препарат в подкожно-жировой слой, обычно в передней брюшной стенке. Но принципиально значение место введения не имеет, как и приём пищи, время суток, употребление одновременно с другими препаратами, оно никак не влияет на эффективность терапии. На российском фармацевтическом рынке на данный момент имеется большое количество препаратов этой группы. при индивидуальной непереносимости или каких-либо других обстоятельствах они вполне взаимозаменяемы. В случае наличия признаков тромбоэмпии у небеременной эту группу препаратов начинают применять до зачатия, чтобы к моменту имплантации оплодотворённой яйцеклетки избавиться от этого состояния и создать благоприятный фон для прикрепления плодного яйца. В случае обнаружения тромбофилии во время беременности эти антикоагулянты начинают применять немедленно с целью не только сохранения беременности, но и профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у беременной женщины. При наличии показаний для приёма антикоагулянтов во время беременности низкомолекулярный гепарин употребляют в течение всей беременности и в послеродовом периоде непрерывно, а не отдельными курсами. Понятно и очевидно, зачем принимать его во время беременности при тромбофилии. Но в чём смысл делать это после родов? Ребёнок родился, ему больше ничего не угрожает. Дело в том, что в послеродовом периоде из-за физиологических процессов в организме женщины при идеально прошедших родах в 20-80 раз возрастает риск тромботических осложнений: инсульт, тромбэмболия, инфаркт, тромбоз по сравнению с беременностью, даже не с небеременным состоянием. С целью защитить роженицу от них и применяют антикоагулянты. Риск таких осложнений сохраняется на протяжении 6 недель после родов. В первую неделю он может быть в 100 раз больше, чем во время беременности, затем постепенно снижается. При плановой операции кесарево сечение в плановом порядке риск тромботических осложнений увеличивается ещё в 2 раза, при экстренной в 4 раза. Прежде чем принять решение об отмене антикоагулянтной профилактики в послеродовой период, необходимо проконтролировать текущее состояние свёртывающей системы крови, сделать развёрнутую гемостазиограмму и определить молекулярные маркеры тромбоэмпии. у своих пациенток с отягощённым индивидуальным тромботическим анамнезом, тромбозы и тромбоэмболии до или во время беременности и невынашиванием беременности, я даже по прошествии 6 недель после родового периода продолжала антикоагулянтную профилактику, терапию низкомолекулярным гепарином или переводила их на приём таблетированных препаратов. Эти пациентки относятся к группе высокого риска развития тромботических состояний и вне беременности. Современная терапия позволяет полностью избежать повторения подобного рода эпизодов при полном отсутствии каких-либо побочных эффектов. Таких пациенток немного, но они есть. При ведении пациенток с антифосфолипидным синдромом, помимо терапии низкомолекулярным гепарином, используются и другие подходы, и не только терапевтические. Огромное количество дискуссий вызывает применение плазмафереза при лечении женщин с невынашиванием беременности. Суть этого метода в следующем. У пациентки производят забор крови и разделяют её на фракции: форменные элементы, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и плазму. Форменные элементы вместе с солевыми растворами или донорской плазмой вводят обратно в кровеносное русло пациентки, а плазму пациентки, содержащую антифосфолипидные антитела, нет. Таким образом происходит очистка крови. метод достаточно неоднозначный и имеет как сторонников, так и противников. Да, эта процедура обеспечивает быстрое устранение антифосфолипидных антител из кровотока, что приводит к снижению их влияния на свёртывающую систему крови женщины, плод и плаценту. Однако она имеет большое количество противопоказаний и осложнений. Проводится амбулаторно, но только в присутствии анестезиолога-реаниматолога. Один из аргументов против плазмафереза отсутствие чёткого представления о причинах формирования антифосфолипидных антител. Где гарантия, что после прохождения такой небезопасной, особенно для беременной женщины, процедуры эти антитела не будут синтезированы вновь и в большем количестве? То есть возникает риск ребаунд-эффекта после плазмафереза при антифосфолипидном синдроме. Ещё один способ лечения, вызывающий массу дискуссий, приём глюкокортикостероидов, гормональных препаратов, подавляющих иммунную систему. Причина побочные осложнения на фоне длительной терапии, как у матери, гестационный диабет, увеличение инфекционных осложнений, повышение артериального давления, так и у плода. В моей практике один из лучших результатов при ведении пациенток с невынашиванием беременности и ИФС показала терапия человеческим иммуноглобулином. Иммуноглобулин подавляет продукцию аутоантител и связывает в кровотоке уже имеющиеся. Конечно, и этот метод имеет минусы. В первую очередь, это дороговизна препарата, особенно когда мы говорим о качественном иммуноглобулине. И, соответственно, лечение, особенно если за беременность проводится несколько курсов. Также возможны аллергические реакции при введении лекарства. в своей практике не наблюдала, так как всегда стараюсь назначать препарат с высокой степенью очистки. Обязательным компонентом профилактической терапии тромбофилических состояний при невынашивании беременности является фолиевая кислота. Её употребление при диагностированной гипергомоцистеинемии помогает привести уровень гомоцистеина в норму. Простое, но очень эффективное лечение. Целью терапии рекомендуется доза не менее 5 мг фолиевой кислоты в сутки до нормализации уровня гомоцистеина. После назначают поддерживающие дозы. Также очень эффективно назначение метилированной формы фолиевой кислоты метофолина. У моих пациенток нередко диагностируется генетическая предрасположенность к нарушению метилирования поступившей в организм фолиевой кислоты при носительстве полиморфизмов MTHFR МТR, МТRР. И такая лекарственная форма наиболее приемлема с точки зрения биохимии. Рекомендую не планировать беременность и предохраняться до нормализации уровня гомоцистеина. Для снижения гиперагрегации, гиперслипания тромбоцитов используются малые дозы аспирина и курантила. При этом важно по анализам крови придерживаться доз и кратности контроля за эффективностью и безопасностью терапии. Эффективность этих препаратов в части влияния на функцию тромбоцитов высокая, а безопасность проверена временем. Однако стоит отметить, что эти дизагреганты аспирин и курантил не альтернатива низкомолекулярному гепарину. Эти препараты влияют на разные звенья системы гемостаза, и их силы воздействия на свёртывающую систему крови тоже разные. Также важно, что лечение и диагностические схемы, контрольные анализы назначает врач, не пациент. Раньше в поле рожали по 10 человек, и всё нормально было. Нередко от своих пациенток я слышу такую фразу. Вот моя мама вообще по врачам во время беременности не ходила, никаких анализов не сдавала, и нас, далее следует перечисление братьев и сестёр, без проблем родила. Вот объясните, откуда это всё у меня? Давайте посмотрим, как изменилась ситуация за 25-35 лет. Наверняка многие слышали словосочетание "старородящая женщина". Сейчас оно совсем не употребляется, а ведь это официальный акушерский термин, и относится он к роженице старше 25 лет. Открыв на Абум свой журнал приема пациентов и оценив возраст последовательно шедших друг за другом женщин, я обнаружила вот что. Из 100 пациенток в возрасте 20-29 лет было 26 человек пациентов. И только восемь из них 25 лет и моложе. В возрасте 30-39 лет 62 человека, основная группа. В возрасте 40 лет и старше 12 человек. Хочу отметить, самой старшей будущей мамочке из последней группы 56 лет. Это её первая беременность, и очень надеюсь, первые благополучные роды. Я не претендую на какую-либо репрезентативность и статистическую достоверность, но думаю, эти цифры недалеко от истины. Итак, первое важное изменение в современном мире социальное преобладает над биологическим. Многие семьи осознанно откладывают рождение детей до более стабильной финансовой и социально благоприятной ситуации. А чем старше становится человек, тем ниже компенсаторные возможности его организма. Второе важное изменение снижение возраста возникновения патологий, характерных для пожилых людей. Мы уже привыкли к фразам: рак молодеет, инфаркт молодеет. Это подразумевает, что всё больше и больше людей сталкиваются с такими патологиями в молодом возрасте. Для нас уже не является чудом факт благополучного вынашивания беременности и родов у женщин с онкологическим диагнозом в прошлом или родов у пациентки после инсульта, и это не единичные случаи. Третье важное изменение снижение фертильности как у мужчин, так и у женщин, и как следствие широкое использование вспомогательных репродуктивных технологий. Индуцированная беременность гораздо чаще требует специальной лекарственной поддержки и более частого контроля для поддержания её физиологического течения. Как видим, всё это диаметрально противоположно показателям здоровья и репродукции предыдущих поколений. Так что проведение аналогии, какие-либо сравнения просто бессмысленны. Клиника диагностические исследования при невынашивании и их интерпретация. Кориатип. Анализ крови на хромосомный набор человека. При неправильном делении клеток в процессе эмбриогенеза или синдроме, наследуемом от одного из родителей, формируется эмбрион с генетической поломкой. Часто поломка представлена синдромами жизнеспособных, но не здоровых в дальнейшем детей. Примеры генетических синдромов: 47XY или трисомия по 21-й хромосоме, синдром Дауна, вместо двух-трёх копий хромосом. 45X0 или утрата X-хромосомы, X0 синдром, или синдром Шерешевского-Тёрнера и другие. Поломка может быть случайностью, а может возникнуть в результате влияния внешних факторов. Это так называемые анеуплоидии. На их развитие влияют радиация, стрессы, наркотики, алкоголь, некоторые лекарственные препараты, показания, привычное невынашивание, отягощённая семейная наследственность, в роду есть больные дети. Норма у мужчин хромосомный набор 46XY, у женщин 46XX. Забор крови. Кровь из вены у обоих партнёров. Перед анализом надо поесть. Готовность около 2 недель. При отклонении от нормы обязательна консультация генетика. Кариотип абортуса. Исследование, позволяющее установить причину потери плода, вызванной хромосомной поломкой и идентифицировать генетический дефект. При замирании беременности в первом триместре её искусственно прерывают, клетки эмбриональной ткани отправляют на генетическое исследование. Показание замершая беременность. Норма 46XY здоровый мальчик. 46XX здоровая девочка. Не норма, а не уплоидии, моносомии и трисомии. Случайная поломка, не склонная к повторениям. Микроделеции и микродупликации, нарушения структуры хромосом приводят к серьёзным порокам развития. И другое. Забор аборттивного материала до 13-й недели беременности. При отклонении от нормы показана консультация генетика. HLA типирование. Генетический анализ, идентифицирующий белки тканевой совместимости в системе HLA. При здоровой беременности чем меньше совпадений по системе HLA, тем лучше распознаётся плодное яйцо иммунной системой. Вырабатываются HLA антитела, необходимые для развития беременности. Соответственно, чем больше совпадений локусов генов HLA, тем менее активный иммунный комплекс и в результате беременность не всегда распознаётся организмом матери и замирает. показания. Привычное невынашивание на сроке 3-5 недель. Норма менее 3 совпадений у партнёров по системе HLA. Ненорма 3 совпадения и более у партнёров по системе HLA. Забор крови. Кровь сдают оба партнёра, специальные условия не требуются. При отклонении от нормы показана консультация иммунолога. Наследственная тромбофилия или генетический паспорт на наследственные дефекты гемостаза. генетический анализ, определяющий предрасположенность к невынашиванию, отягощенному течению беременности, гистос, синдром задержки развития плода, плацентарная недостаточность и другие, а также тромбозом, инфарктом, инсультом. К полиморфизмам и мутациям факторов свертывания крови относятся мутации Евгения Протромбина FIIG-20210A FII-THR-165-MeET, мутация FV Leiden G169-1A, полиморфизм минус 455GA в гене фибриногена, бета-субъединицы. За полиморфизм системы фибринолиза, системы, улучшающие изнутри кровообращение в организме, отвечают полиморфизмы 675-4G или 5G в гене ингибитора-активатора плазминогена первого типа, PAI-1. 163 JT Евгения А. субъединицы фактора XIII FXII 46 CT ID Евгения тканевого активатора плазминогена. За полиморфизмы рецепторов тромбоцитов, способствующих склеиванию клеток тромбоцитов, образованию агрегатов в кровеном русле, отвечают полиморфизмы 807 CT Евгения гликопротеина GPIAA тромбоцитов 434 CT HPA 2A2B. В гене гликопротеина GPIBA H1 H2. В гене P2Y12 тромбоцитарного рецептора AD. Показания: невынашивание в анамнезе, отягощённое течение беременности, синдром задержки развития плода, гестоз, плацентарная недостаточность, бесплодие и неудачи ВКО. тромбозы, инфаркты, инсульты. Норма. Мутация MTHFR C677T---. Мутация в гене протромбина FII G20210A---. Мутация FV Leiden G169A---. Мутация в гене протромбина FII THR165MET-- Полиморфизм 6754G5G в гене ингибитора активатора плазминогена первого типа PAI-1-- Полиморфизм 163GT в гене А субъединицы фактора XII-- Полиморфизм ID в гене тканевого активатора плазминогена «минус-минус». Полиморфизм FXII46CT «минус-минус». Полиморфизм минус –455GA в гене фибриногена бета-субъединицы «минус-минус». Полиморфизм 807CT в гене гликопротеина GPIA тромбоцитов «минус-минус». Полиморфизм 434CT «минус-минус». HPA-2A2B в гене гликопротеина GPIBA--. Полиморфизм H1, H2 в гене P2Y12 тромбоцитарного рецептора ADF ADP--. По лабораториям количество и названия полиморфизмов могут отличаться. Не норма Наследственной тромбофилии принято считать мутацию протромбина FII G2210A, мутацию FV Лейден G1691A. При этом остальные мутации из перечисленных ранее при условии значимых форм и сочетаний также могут быть причиной невынашивания гестозов, инфарктов, инсультов. Забор крови в специальных условиях не требуется, кровь сдаётся один раз в жизни. При отклонении от нормы показана консультация гемостазиолога, гематолога, планирование и ведение беременности в специализированной клинике под наблюдением гинеколога-гемостазиолога. Антифосфолипидный синдром. Исследование на наличие АФА, АК, антител к B2GP1, анексину В, это анализ на иммунную тромбофилию. Это аутоантитела, которые синтезируются в организме и борются с ним. Эта группа антител вырабатывается иммунной системой в ответ на разные причины. Наиболее частые вирусы. Антитела борются против организмов, в котором вырабатываются, склеивая и повреждая клетки, нарушая кровотоки. При повторном выявлении антифосфолипидных антител у женщин с невынашиванием, тромбозом, инсультом, правомочен диагноз антифосфолипидный синдром. Наиболее значимыми и определяющими невынашивание являются антифосфолипидные антитела группы АИГГ. Группа IgM – временные антитела. Они не проникают к плоду и являются второстепенными. Показания – невынашивание в анамнезе, отягощенное течение беременности, синдром задержки развития плода, гистос, плацентарная недостаточность, бесплодие и неудачи в ЭКО, тромбозы, инфаркты, инсульты. Норма – АКА в пределах референтных значений, АФА в пределах референтных значений, антитела к Нексину V в, в пределах референтных значений, антитела к B2GP1 в пределах референтных значений, антитела к протромбину в пределах референтных значений. Не нормы количество антител выше верхней границы референтных значений. Забор крови натощак. при отклонении от нормы показана консультация гемостазиолога, гематолога, планирование и ведение беременности в специализированной клинике под наблюдением гинеколога, гемостазиолога. Гомоцистеин аминокислота, синтезируемая клетками печени. Причины гипергомоцистеинемии могут быть генетические мутации и полиморфизмы фолатного цикла, то есть наследственные факторы, а также заболевания печени, неправильное питание, мальабсорбция, показания невынашивания, анембрионии. хромосомные аполонии у плода, например, синдром Дауна, гистоз, атеросклероз, тромбозы, инфаркты, инсульты. Норма гомоцистеин в пределах референтных значений при беременности менее 8 мкмоль/мл. Не норма повышенный уровень гомоцистеина в зависимости от степени повышения умеренной, средней и тяжёлой степени. Забор крови натощак При отклонении от нормы показана консультация гемостазиолога, гематолога, планирование ведения беременности в специализированной клинике под наблюдением гинеколога, гемостазиолога. Гемостазиограмма. Анализ крови, отражающий состояние свёртывающей системы крови. Насколько важно знать состояние свёртывающей системы крови у беременной, можно рассмотреть на примере одуванчика. Взяли два растения. Один одуванчик регулярно поливали, другой, соответственно, нет. Результат два противоположных по качеству растения: один с сочным корнем, стеблем, листочками и цветком, второй с тоненьким или засохшим стеблем. Так обстоят дела и с плодным яйцом. Оно имплантируется в стенку матки, её децидуальный слой образует ворсины хорионок, которые должны омываться кровотоком матки. От качества кровотока зависит прогноз на беременность. Показания возраст более 35 лет, беременность невынашивание в анамнезе, гистоз, задержка развития плода, угроза прерывания, тромбоэмболические осложнения, сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка. Гемостазиограмма должна включать следующие параметры. Первый активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ. Норма референсные значения, чувствительность и информативность отличаются у разных лабораторий. Не норма. Первое. Удлинение АЧТВ может указывать на противоположное нарушение. Риск кровотечения, вызванный дефицитом факторов свёртывания крови внутреннего пути свёртывания крови, риск тромбоза, вызванный циркуляцией волчаночного антикоагулянта, антифосфолипидных антител. Второе укорочение АЧТВ при активации свёртывающей системы крови, тромбофилии, тромбозе. Второе. Протромбиновое время, ПВ, указывает на время внешнего пути свёртывания крови. Второй, пятый, седьмой, десятый. Норма. Референсные значения зависят от норм лаборатории. Не норма удлинение ПВ. Причины: дефицит одного из факторов свёртывания крови, заболевание печени, дефицит витамина К, приём лекарственных препаратов разжижающих кровь. Третье. Протромбиновый индекс, ПИ. отражает внешний путь свертывания крови. Норма. Референсные значения могут отличаться, зависят от методик, используемых лабораторией. Не норма. Первое. Удлинение ПИ. Гиперкоагуляция, риски тромбозов. Второе. Укорочение ПИ. Гипокоагуляция, риски кровотечений, также может быть при заболеваниях печени, дефиците витамина К, приеме лекарственных препаратов, разжижающих кровь. Четвертое. Тромбиновое время ТВ. Время свертывания крови, перехода фибриногена в фибрин. Норма. Значение ТВ укладывается в референсные значения лаборатории. Не норма. Первое. Удлинение ТВ при приеме антикоагулянтов. Очень важный и информативный показатель при контроле эффективности лечения антикоагулянтами и оценке риска кровотечения. Второе. Укорочение ТВ при гиперфибриногенемии. Пятое. АТ-3. Гликопротеин естественный антикоагулянт, направленный на поддержание жидкого состояния крови. Норма в пределах референсных значений лаборатории. Ненорма снижение АТ3 у пациентов с врождённым или приобретённым дефицитом АТ3, риском тромбозов, инсультов, невынашивания. 6. Растворимые комплексы фибрин мономера, РКМФ. Ранний маркер активации свёртывания крови. Норма РКМФ отрицательный, ненорма РКМФ положительный. Седьмое. D-димер поздний маркер густой крови. Норма. В пределах референсных значений лаборатории. D-димер отрицательный. Не норма. D-димер положительный или выше нормы. Появляется при гиперкоагуляции, то есть густой крови. Может быть повышен при тромбозах, наследственной тромбофилии, АФС, невынашивании. Также может повышаться при беременности и оттегать течение после родового и послеоперационного периодов. Восьмое. Продукт деградации фибрина (ПДФ) отражает работу системы фибринолиза. Норма в пределах референсных значений лаборатории. Ненорма. Повышение ПДФ отражает эффективность антикоагулянтной терапии. Девятая. Агрегация тромбоцитов. Индукторы агрегации АДФ, ристомицин. Норма в пределах референсных значений лаборатории. Ненорма. Первое. Повышение агрегации тромбоцитов отражает скученность клеток тромбоцитов, которая способствует нарушению кровообращения, тромбозам. Второе понижение агрегации тромбоцитов бывает при генетических и приобретённых синдромах, предрасполагающих к кровотечениям. Забор крови натощак при отклонении от нормы показана консультация гемостазиолога, гематолога, планирование и ведение беременности в специализированной клинике под наблюдением гинеколога, гемостазиолога. Витамины группы Б. Витамины B9 фолиевая кислота, B6 пиридоксин, B12 кобаламин, B1 тиамин. Эту четыре основных витамина кроветворения и синтеза ДНК и РНК играют весьма важную роль в репродукции. С осторожностью надо принимать пожилым людям и пациентам с онкологическими заболеваниями. Предварительно необходимо сдать анализы на концентрацию этих витаминов в крови. Показания анемия, слабость, хронические заболевания. перед назначением витаминов, невынашивания, бесплодии, повышенный гомоцистеин. Норма в пределах референсных значений. Не норма. Дефицит. Как у детей, так и у взрослых проявляется слабостью, бледностью кожи, хроническими инфекциями, атеросклерозом, онкологическими заболеваниями, энцефалопатией, наблюдается при гипоксии, анемии. Фолиевую кислоту необходимо принимать на этапе планирования беременности и в первом триместре. При её недостатке нарушается метиониновый цикл, что приводит к нарушению синтеза ДНК и хромосомным поломкам. К дефектам нервной трубки у плода, синдром Дауна, ананэнцефалия, гидроцефалия, дефекты ручек и ножек плода, порокам развития сердца, анембрионии. Повышенный уровень встречается редко, может стимулировать рост раковых клеток. Забор крови утром натощак. по результатам анализов, обращение к лечащему врачу с целью назначения безопасного лечения. Ферритин. Отражает запасы железа. Важный белок при беременности. Показания слабость, пониженный гемоглобин, пониженный уровень железа в крови, анемия, планирование беременности. Норма. В пределах референтных значений оптимально 50 микрограммов на литр. Не норма. пониженный уровень при анемии, вызванной генетической предрасположенностью к кровотечениям, нарушением всасывания в кишечнике, ферритин постепенно снижается при беременности, что сопровождается падением уровня железа и гемоглобина. Повышенный уровень может быть вызван приёмом оральных контрацептивов, при патологии печени, хронических заболеваниях. Забор крови утром натощак. По результатам анализов показана консультация терапевта, гематолога. Полиморфизмы фолатного цикла. Генетический анализ фолатного цикла. Показания: анембрионии, хромосомные патологии плода, гипергомоцистеинемия. Норма. Мутация MTHFR C677T Полиморфизм ID цистатионин-B-синтазы CBS Полиморфизм 66A G редуктазы метионин-синтазы MT R Полиморфизм 2756 AG метионинсинтазы MTS Полиморфизм 1958 GA метилентетрагидрофолатдегидрогеназы MTHFR Полиморфизм 1298 MTH AC метилентетрагидрофолатредуктазы MTAC Не норма представлена половинчатым дефектом гена, гетерозиготной формой мутации одного из представленных генов или полным дефектом гена гомозиготной формой. Забор крови в специальные условия не требуется, делается один раз в жизни. При отклонении от нормы по результатам анализов показана консультация гематолога. У женщин при планировании беременности лечение невынашивания и бесплодия гинеколога, гемостазиолога. Антимюллеров гормон Отражает авариальный резерв, способность женщины к оплодотворению. Показания, бесплодие, неудачи в ЭКО, ановуляторные циклы, нерегулярный менструальный цикл, отсутствие менструации. Норма в пределах референсных значений лаборатории. Могут отличаться у разных лабораторий. Не норма, выше нормы, опухоль яичников, синдром поликистозных яичников. ниже нормы, снижение овариального резерва, ожирение, сниженная способность к беременности, гормональный спад преклимакс. Забор крови, кровь из вены сдаётся утром натощак, независимо от дня цикла. Готовность 2-3 дня. При отклонении от нормы показана консультация гинеколога, репродуктолога. Пролактин. Гормон, стимулирующий рост молочной железы, секрецию грудного молока, обменные процессы влияет на синтез и уровень прогестерона. Секретируется гипофизом. показания бесплодия, неудачи в ЭКО. Норма в пределах референсных значений лаборатории. Могут отличаться у разных лабораторий. Не норма выше нормы опухоль яичника, синдром поликистозных яичников. Ниже нормы снижение овариального резерва, ожирение, неспособность к беременности, гормональный спад, преклимакс. Забор крови, кровь из вены сдаётся утром натощак, независимо от дня цикла. На готовность 2-3 дня. При отклонении от нормы показана консультация гинеколога-репродуктолога. ФСГ – гормон, регулирующий работу женской половой сферы, репродуктивную готовность. Поддерживает уровень эстрогенов, рост фолликулов в яичниках. Показания – нерегулярный менструальный цикл, отсутствие менструации в репродуктивном возрасте, бесплодие, неудача в ЭКО, анавалитурные циклы, приклимакс, климакс, контроль эффективности гормональной терапии. норма в пределах референсных значений лаборатории могут отличаться у разных лабораторий. Не норма выше нормы. Угасание гормональной функции женской половой системы, способности к беременности, гормональный спад при климакс, вызванные дисфункцией яичников. Ниже нормы связано с нарушениями на уровне головного мозга, гипофиза, гипоталамуса. Забор крови крови из вены сдаётся утром натощак на второй, пятый день цикла и на девятнадцатый, двадцать четвёртый день цикла. Готовность 2-3 дня. При отклонении от нормы показана консультация гинеколога-репродуктолога. Лютеинизирующий гормон. Гормон, регулирующий лютеиновую фазу менструального цикла, уровень прогестерона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 ниже нормы. Связано с нарушениями на уровне головного мозга, гипофиза, гипоталамуса. Забор крови. Кровь из вен издаётся утром натощак на второй, пятый день цикла и на девятнадцатый, двадцать четвёртый день цикла. Готовность 2-3 дня. При отклонении от нормы показана консультация гинеколога, репродуктолога. Эстрадиол. Гормон, поддерживающий правильную работу менструального цикла, созревание доминантного фолликула, развитие беременности. Вырабатывается в основном в яичниках. Показания – нерегулярный менструальный цикл, отсутствие менструации в репродуктивном возрасте, бесплодие, неудачи в ЭКО, анавалитурные циклы при климакс-климакс, контроль эффективности гормональной терапии при признаках остеопороза. Норма – в пределах референсных значений лаборатории могут отличаться у разных лабораторий. Ненорма – выше нормы при кистах яичников, предавалитурный пик эстрадиола, беременность. Ниже нормы – при недостаточности яичников, синдроме поликистодных яичников при климаксе.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 показания нерегулярный менструальный цикл, отсутствие менструации в репродуктивном возрасте, бесплодие, неудача в ЭКО, анвуляторные циклы, тонкие эндометрии, приклимакс, климакс, контроль эффективности гормональной терапии. Норма в пределах референсных значений лаборатории могут отличаться у разных лабораторий. Не норма. Выше нормы при кистах яичников, расцвет желтого тела, беременность. Ниже нормы при недостаточности яичников, замершая беременность. Забор крови, Кровь из вено сдаётся утром натощак на второй, пятый день цикла и на девятнадцатый, двадцать четвёртый день цикла или в первом триместре беременности. Готовность 2-3 дня. При отклонении от нормы показана консультация гинеколога, репродуктолога.